518. -е. Гуру. Так важно, на чем строить твердыню свою? Дом Духа строить? Люди обычно вкладывают свои энергии в земные дела и построения, и когда наступает рушение феноменального мира, остается ни с чем. Но строящий на основах строит Дом Духа, неподлежащий разрушению, ибо строится он из элементов неприходящего. Так строительство это можно устремлять в далекое будущее, далеко за пределы данного воплощения, его плотных ограничений. Действия Архата переступают пределы плотной обычности. Так, например, утверждение нужных качеств Духа нужно не на сегодня, не на завтра, но на все время движения Духа по пути в беспредельность. И светлые мысли нужны для той же цели, и поступки, и действия.